Часть 25. -я. Предсказание. Эпиграф. Предполагаем жить. Пушкин, 1834 год. Глава 90. -я. Небрежный. Пушкину работать нравилось, а результат иногда нравился настолько, что он хвалил сам себя не только в частных письмах «Айда Пушкин, Айда Сукин сын», но и публично. Публика этого почти не замечала, не сознавала, ибо скользила по легким стихам, как скользят по льду, не думая, не сознавая, какая глубина под ногами. Автор, резвяся и играя, прятал похвалы себе между строк. Часто прятал плохо». Уши торчали из-под колпачка, шарик выкатывался из-под наперстка, и любой мог бы крикнуть «Вижу, вижу!», если бы останавливался и задумывался. Помните, может быть, как Пушкин восхищался письмом Татьяны? «Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу». Кто ей внушал эту нежность и слов любезную небрежность, я не могу понять. Но вот неполный слабый перевод. Эту рецензию мы пролетаем мгновенно, но если хоть на секунду притормозить. Ведь это автор собственными стихами восхищен так, что не может начитаться. Кто ей внушал? Да ты и внушал. А вот восьмая глава.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 забывая, что муза — греческая капризная нимфетка-невидимка, а в реальности молодежь гонялась за стихами автора, и именно стихами своими он гордился. А уж как резвятся ваханочки! Гениальный Орфей узнал буквально на собственной шкуре. Сказав «фигурное катание», стоит показать еще один роскошный рекордный пируэт. В дом аристократа постучался оборванец, Назвался импровизатором, мол, могу говорить стихами на любую тему без подготовки. «Вот вам тема», — сказал ему Чарский. «Поэт сам избирает предметы для своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением». Глаза итальянца засверкали. Он гордо поднял голову и пылкие строфы Выражение мгновенного чувства стройно излетели из уст его. Вот они, вольно переданы одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского. Поэт идет. Открыты вежды, но он не видит никого. А между тем за край одежды прохожий дергает его. «Скажи, зачем без цели бродишь?» Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор не изводишь, и низости стремишься ты. Стремиться к небу должен гений. Обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений избрать возвышенный предмет. Зачем крутится ветер во враге? Подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге Его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжелый, страшен, на чахлый пень? Спроси его, зачем арапа своего младая Любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы Нет закона. Таков поэт, как Аквилон, что хочет, то и носит он. Орлу, подобно он, летает, и, не спрося ни у кого, как Дездемона избирает кумир для сердца своего. Итальянец умолк. Чарский молчал, изумленный и растроганный. Еще бы не растрогаться. Даже если бы Чарский заплакал от восторга, мы бы не удивились. Гениальные стихи, потрясающая дефиниция вдохновения, но, как всегда, у Пушкина рядом с пафосом спряталась усмешка. Читатель египетских ночей скользит по сверкающим строчкам, и ему не приходит в голову, что итальянец вдохновенно поет, конечно же, По-итальянски невозможно же импровизировать на чужом языке, да еще употребляя слово вежды. Тут не только современный итальянец-славист, тут из ста москвичей девяносто девять провалятся. Стихи, которые вольно, кое-как передал автору некий приятель со слов некая Вачарского, который чудом успел что-то запомнить по-итальянски. «А кто перевел на русский, остается неизвестным. Столько промежуточных, так сказать, персонажей вертятся здесь только с одной целью. Смотрите, как я умею морочить голову и путать следы. Просто так, без всякой нужды. И сам себя хвалю». «Ученый епископ Холл говорит нам, что нет ничего отвратительнее самовосхваления».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 Брани хватало. В Онегине он даже не смог этого скрыть. Накипело. И альманахи, и журналы, где поучения нам твердят, где нынче так меня бронят, а где такие мадригалы себе встречал я иногда. Эсэмпре e бене, господа! В нашем переводе с итальянского «Ну и черт с вами, господа!» Брани было выше крыши. После пятой или шестой главы над Онегиным стали глумиться так беспощадно, что даже императора покоробило. Николай I. Бенкендорфу. 1830 год. Санкт-Петербург. В сегодняшнем номере пчелы, северной пчелы, находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья,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 Когда-то именно там, в «Северной пчеле» автора хвалили до небес. Вот рецензия на третью главу. «Любовь Татьяны Конегину» описывается жаркими стихами Пушкина. Где умел он найти страстное выражение, которыми изобразил томление первой любви? Как постиг он простоту невинного девичьего сердца, Рассказал нам признание Татьяны в начнем ее разговоре с нянюю и письме Конегину. Сии стихи, можно сказать, жгут страницы. Здесь видишь, что стихи не стоили ему никакого труда. Заметим, что поэт наш, как и почти все великие поэты всех стран и веков. «Северная пчела». Номер 124. Суббота, октября 15-го 1827 года. Вот они, так называемые «мадригалы». Тот самый проклятый булгарин в 1827 году, они еще не поссорились, пишет о Пушкине с большой буквы «Поэт» и прямо зачисляет «Великие поэты всех времен и народов!»